Вездеходчик. Одолев около пяти километров, мы решили сделать привал. Устало опустившись на рюкзак, я посмотрел на Сашу. «Что? Как настроение?» «Нормально, только промокло немного», — улыбнулась девушка, стуча зубами от холода. «Ничего, дойдем». «К вечеру дойдем», — кивнул я, глядя на убегающую вдаль серую ленту, посыпанной гравием дороги. Поднявшись, чтобы накинуть рюкзак, я услышал странный гул и вдруг увидел вездеход, идущий в нашу сторону. «Сашка, голосуй, что есть мочи!» — закричал я и принялся махать руками, подавая сигналы водителю. Через минуту огромная, забрызганная грязью машина, обдав нас жаром сжженного мазута, подъехала и остановилась. Открылся люк, и на землю легко спрыгнул молодой парень в камуфляжной спецовке, армейских ботинках и солнцезащитных очках. «Здорово, туристы! Что случилось?» Вопросительно посмотрел на нас водитель, приподняв очки, и я с удивлением обнаружил, что перед нами ненец. «Здравствуйте! До да фактории не подбросите?» — спросил я. «Да лаборовой, что ли?» «Да мне не по пути вообще-то! Я за водой еду для базы геологов!» — засомневался парень, но, посмотрев на мокрую насквозь Сашу, вздохнул и сказал... «Ладно, солярка у меня казенная. Поехали!» «А вы там к кому? К Неркоге, что ли?» «А кто это Неркоги? спросил я, закидывая рюкзак на крышу вездехода и закрепляя его прочной веревкой. «Что, Анну Павловну не знаете?» Парень покачал головой. «Она писательница известная. В школе ее книги изучают. Сейчас в христианство обратилась. Храм в тундре строит. Впрочем, приедете, она вам сама все расскажет. Мы забрались в теплое чрево вездехода, машина взревела двигателем, переваливаясь через насыпь трассы, и мы углубились в тундру. Вездеход, слегка покачиваясь, шел по тундре так же легко, как по дороге, разбрызгивая грязь глубоких луж, дробя попадающие под широкие гусеницы камни. Я ощутил странное... Почти восторженные чувства превосходства человека над миром природы. Казалось, не было препятствий, которые не одолела бы могучая дизельная машина. «Покорители!» — вдруг вспомнил я слова Петра Сирасхова, и мне стало стыдно за свой восторг. Водитель, которого звали Вова, действительно оказался ненцем. «После интерната на вездеходчика выучился! Классная работа!» Дергая рычаги, пытался перекричать шум двигателя парень. — Я хоть в поселке живу, в тундру люблю выбираться, особенно на охоту. Зимой такого волчару добыл, выше меня, килограммов восемьдесят весил. Ненец увлеченно рассказывал нам охотничьи истории, где и когда он завалил какого-нибудь зверя. Неожиданно вездеход резко дернулся, так что я едва успел схватиться за поручень и замер. «Что случилось? Сломались?» — с тревогой спросил я. Вова не ответил, открыл люк и спрыгнул в сырую траву. Решив, что водителю может понадобиться помощь, я последовал за ним. Ненец сидел на корточках возле левой гусеницы вездехода и тонким прутиком гнал из-под машины крошечных пушистых птенцов. «Во, гляди-ка!» Вова с какой-то детской улыбкой посмотрел на меня. «Куропаткины дети!» Чуть под гусеницу мне не попали. Сейчас я их спроважу отсюда и поедем. Надо веткой их, не рукой, а то мамка потом не примет. Погибнут тогда». Я присел рядом с ненцем и с улыбкой смотрел, как желтоклювые цыплята смешно убегают в тундру. «Спасибо, Вова», — сказал я водителю. «Ты это о чем?» — недоуменно взглянул на меня ненец. «За цыплят, что ли?» «Ну ты даешь!» «Ладно, поехали!» Я не стал объяснять водителю, что поблагодарил его не только за спасение птенцов. Вова, сначала показавшийся мне циничным, забывшим о традициях своего народа человеком, вдруг открылся совершенно с другой стороны. Я почувствовал огромную теплоту к этому парню, зачем-то скрывающему под маской равнодушия и цинизма лучшие качества своей души. Вскоре вездеход вновь вывернул на трассу, и я увидел вдали домики Лаборовой. Остановив машину в полукилометре от фактории, Вова сказал. «Приехали. Дальше давайте пешком. Вдруг кто с нашей базы на фактории скажет еще, что я топливо понапрасну жгу. Удачи, туристы!» Нянец пожал мне руку, улыбнулся Саше, и вскоре вездеход, развернувшись, исчез за пеленой непрекращающегося мелкого дождя. Мы взвалили рюкзаки на спины и направились в лоборовую.